Дарветер стоял, широко расставив ноги на зыбкой основе едва скрепленного каркаса и смотрел вниз, в страшную бездну между разошедшимися слоями облаков. Там виднелась поверхность планеты. Ее громада с извилистыми серыми контурами материков и темно-лиловыми морей остро чувствовалась даже с расстояния в 5 ее диаметров.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 находясь вне защиты тысячи километров земной атмосферы. Коротковолновые жесткие лучи Солнца, ультрафиолетовые и рентгеновские, изливались мощным, убийственным для всего живого потоком. К ним прибавлялись частые ливни космических частиц и постоянная радиация зоны Ван-Аллена. Вновь вспыхнувшие звезды посылали в пространство смертоносные излучения. Только надежная защита скафандра спасала работавших от гибели. Да ветер перебросил предохранительный трос на другую сторону и двинулся по опорной балке навстречу сверкавшему ковшу большой медведицы. Гигантская труба была свинчена во всю длину будущего спутника. По обеим ее концам возвышались острые треугольники, поддерживавшие громадные диски излучателей магнитного поля. Когда установят батареи, превращающие голубую радиацию Солнца в электрический ток, можно будет избавиться от привязи и передвигаться вдоль магнитных силовых линий с направляющими пластинами на груди и спине. «Мы хотим работать ночью!» Внезапно зазвучал в его шлеме голос молодого инженера Кат Лайта. Свет обещал дать командир Алтая. Дарветер взглянул налево и вниз, где, как уснувшие рыбы, висели несколько сцепленных вместе грузовых ракет. Выше, под плоским зонтом, защитой от метеоритов и солнца, парила, собранная из листов внутренней обшивки, временная платформа, где раскладывались и собирались прибывшие в ракетах части. Там, как темные пчелы, скопились работники, вспыхивавшие светлячками, когда отражающая поверхность скафандра выглядывала из тени защитного зонтика. Паутина тросов расходилась от зиявших чернотой отверстий в боках ракет, откуда сквозь снятую обшивку выгружались большие детали. Еще выше, прямо над собранным каркасом, группа людей в странных, почас забавных позах хлопотала над громоздкой машиной. Одно кольцо бериллиевой бронзы с борозонным покрытием весило бы на земле добрую сотню тонн. Здесь... Эта громада покорно висела около металлического скелета спутника на тонком тросе, назначением которого было уравнять интегральные скорости вращения вокруг Земли всех этих еще не собранных частей. Работавшие стали ловки и уверены, когда привыкли к отсутствию, точнее, к ничтожности силы тяжести. Но этих умелых работников скоро придется заменить новыми. Длительная физическая работа без тяжести — Приводило к нарушению кровообращения Которое могло стать устойчивым И при возвращении на Землю Превратить человека в инвалида Поэтому каждый работал на спутнике Не более 150 рабочих часов И возвращался на Землю Отдохнув на станции промежуточная Вращающейся на высоте 900 километров Над планетой И пройдя врачебную регравитацию Во дворце внешней атмосферы В Каракаруме Дар ветер, руководивший сборкой Старался не подвергать себя физической нагрузке. Как бы не хотелось ему подчас ускорить то или другое дело. Ему надо было продержаться здесь на высоте 57 тысяч километров несколько месяцев. Дать согласие на ночную работу означало еще более ускорить срок отправления своих молодых друзей вниз на планету и раньше времени вызвать смену. Второй планетолет переданной стройке «Барион» находился в Аризонской равнине, где у экранов телевизоров и пультов регистрирующих машин сидел гром Орм. Решение работать без перерывов на часы ледяной космической ночи сильно ускоряло сборку. дар ветер не мог отказаться от этой возможности. Получив согласие, люди со сборочной платформы рассыпались во все стороны и принялись протягивать еще более сложную паутину тросов. Планетолёт «Алтай», служивший общежитием работникам стройки и неподвижно висевший у конца опорной балки, вдруг отцепил канаты с роликами, связывавшие его входной люк и каркас спутника. Длинные струи слепящего пламени ударили из его двигателей. Огромный корпус корабля повернулся беззвучно и быстро. Ни малейшего шума не донеслось сквозь пустоту межпланетного пространства. Искусному командиру «Алтая» понадобилось лишь несколько ударов двигателей, чтобы всплыть на высоту 40 метров над местом постройки и повернуться своими посадочными прожекторами в сторону разборочной платформы. Между кораблем и каркасом снова провели путеводные тросы, и вся масса разнородных предметов, повисших в пространстве, обрела относительную неподвижность, продолжая в то же время свое вращение вокруг Земли со скоростью около 10 тысяч километров в час.